Глава двадцать После моих слов на время воцарилась тишина. «Вы не должны были нам этого говорить», заявил Брюсер первым нарушая тишину. «Даже нам, даже давшим клятву, это опрометчиво Эйра Айронир. Кто еще в курсе?» «Утар, хозяин таверны, его жена, травница Рахшара и, возможно, некоторые из поселенцев». «Почему вы называете Утара хозяином таверны?» удивился Брюсер. «Мы все видим очевидную связь между вами и этим местом. Несомненно, это один из немногих живых домов, и он явно выбрал свою хозяйку. Рахшара же никакая не травница. Она та, кого называют проводниками, бога смерти, жнец, собирающий для Ахара сущности». «Брюсер, не стоит меня отчитывать», — резко осадила мужчину. «Мое признание о том, что не помню прошлого, не дает вам права на такой тон». «Простите, Эйра Айронир». Тут же отступил он, но по горящему взгляду явно видела, что не передумал. «Итак, вследствие того, что вы узнали, мне нужна информация об Аригоре, даже о том, какая форма правления у нас в стране, о том, на кого я могу положиться, кому могу доверять, а кого должна опасаться. Мне нужна информация о моей силе, уроки по пользованию ею. И самое главное, мне нужны ваши советы, как быть дальше, возвращаться ли в столицу и что меня там ждет в этом случае». И снова тишина на несколько минут. «А Мари?» — нарушил тишину Эйтон. «Тебе точно стоит вернуться в Дархайм. Хотя бы для того, чтобы распустить совет и назначить новый». «Совет?» «Совет сильнейших», — взял слово Итор, самый взрослый из присутствующих. «В него входят главы двенадцати родов Оригора, самых одаренных и самых лояльных правящему роду». «И кто же сейчас входит в совет? Имена известны?» «Известны. Только вот Амадей сменил весь состав», — пояснил Итер. «Совет полностью подчинен ему». «И что? Стоит мне появиться в столице, совет тут же послушает моего приказа и самоустранится?» Иронически поинтересовалась я. «К тому же неизвестно, куда подался Амадей. Что, если он вернулся в Дархайм и сейчас собирает армию?» «Регор должен знать, что наследница жива», — твердо заявил Брюсер. «Попасть в столицу нужно непременно», — «Да, со всеми предостороженностями. Ими не стоит пренебрегать». «Вы говорили, что Амадей смог открыть проход из Дархайма в Райверинг. Вспомнила я. Что это значит? О чем речь?» «Несколько поколений назад не только в Оригоре, по всему Рейтрашу были установлены портальные арки, переходы из одного места в другое». «Больше всего таких арок в Оригоре, конечно же, в Дархайме. Одна из них соединяет столицу и Райверунг. Десятки зим арки были неактивны», пояснил Брюсер в ответ на мой вопросительный взгляд. «Ни ваш отец, ни ваш дед не сумели их активировать, Эйра Айронир». «Амадей сумел, значит», — выдохнула я, обдумывая, что это может значить. «Не сам. Он использовал какой-то артефакт». «А раньше арки активировали без артефактов?» «Свидетелей не осталось, но, судя по летописям, да, сильнейшие рода могли активировать арки самостоятельно». «Допустим. Выходит, прямо сейчас переход между Райверонгом и Дархаймом активен». «Был активен, когда мы через него проходили», — задумался Брюсер. «Однако напомню, что мы были под воздействием Эйра Айронир и не совсем отдавали себя отчет в происходящем». «Эйр Шараеш, отправляйтесь в Райверонг». Приняла решение я. Если переход все еще открыт, вступайте в столицу. Действуйте скрытно. Разузнайте все, что может представлять интерес. Вы будете моим шпионом. Если переход не активен, не стоит отправляться в такой долгий путь одному. Что ж, в таком случае я жду вас обратно. Не стоит меня недооценивать, запальчиво воскликнул брюсер. Дело не в этом, покачала я головой. «Я вижу, что вы сильный, Айшалис, и должны быть рядом со мной. Без арки перехода дорога в Дархайм займет слишком много времени». «Когда я должен отправляться?» «Как только будете готовы, Эйр Шароеш, как можно скорее». Я не забывала обновлять приказы для тех четверых, что отказались принести клятву верности. А еще Эйры всерьез восприняли мои слова о необходимости обучения. Занималась все свободное время. С каждым по отдельности или с несколькими сразу». Остальные в это время патрулировали окрестности. а Мадеи искали, но на успех никто уже не рассчитывал. Брюсера раньше, чем через несколько дней, никто не ждал. Однако Эйр вернулся спустя всего лишь сутки. «Арка запечатана», — выдохнул чрезмерно уставший мужчина. Опустила на секунду глаза. «Что ж, это усложняет дорогу в столицу. Интересно, сколько времени она займет, если добираться на лошадях?» «Да и выдержу ли я многодневную дорогу верхом?» «Я вас услышала. Отдыхайте, эйр-шараеж». Отпустила мужчину, постукивая по бедру, раздумывая над дальнейшими шагами. Думаю, стоит Карке все же наведаться. Если Амадей как-то сумел ее активировать, возможно, выйдет и у меня. Это значительно сократит время в пути, однозначно стоит попробовать. Утр все еще не мог подниматься с кровати, но рана на спине мужчины уверенно затягивалась. Он уже не был без сознания все время, рвался как-то участвовать в общей суете, едва удавалось его сдерживать. «Эйра Айронир», — поприветствовал Оутер, стоило мне войти к нему в комнату. После того разговора с Дарахой женщина меня избегала, а Оутор стал называть вот так «Эйра Айронир». Поначалу я терпела, ждала, что пройдет время, и все вернется само. Но сегодня, сейчас, устала. «Больше не могу ждать. Мне нужен хоть кто-то, кто, кто назовет по имени, не станет сторониться, обнимет, кто будет любить. Не бояться или благоговеть перед наследницей, а любить меня, Марго». «Лежи, Уотер, и не шевелись», — качнула головой в ответ на его попытки подняться. «Уотер, ты меня больше не любишь?» «Что?» — обалдел мужчина от такого вопроса. «Я для тебя больше не Марго?» — спросила устало, подсаживаясь ближе и беря сухую горячую ладонь в свои руки. «Как можно?» — смутился Оутор. «Вы ведь все та же девочка, которой ты спас жизнь, Оутор, все та же, кого называл дочерью. Ты ведь с самого начала знал, что я Айшалис, с самого начала догадывался, что я знатного происхождения». «Это так, но род Айронир. Все та же, Уотер, помнишь?» Наклонилась, слегка касаясь губами, колючей щеки. «Моего отца убили, Оутер. Мать умерла, производя меня на свет, о чем я даже не помню. Братьев и сестер Льяра Милостивая мне не подарила. Я одна, Оутер. Не отдаляйся от меня. Прошу тебя. Не бросай отеческой поддержки. Не оставляй совсем одну». «Марго!» На глазах мужчины выступили слезы. «Марго!» Снова хрипло воскликнул он. «Ни за что не оставлю. Всегда на меня рассчитывай. Всегда, Марго». Как же в этот момент мне хотелось довериться этому мужчине и рассказать то, что недавно вспомнила. Прошлую жизнь. Рассказать хоть кому-то. Но нет, мне в очередной раз пришлось проглотить эти слова. Никто не должен знать, что я самозванка. Никто не должен этого даже заподозрить. Хватит того, что Рахшаря сказала. Но у старухина все свое видение, Она меня уж точно никому не выдаст. Выйдя от утра, направилась в комнату, назначенную учебной залой. Короткий перерыв — вот все, что я могла себе позволить. Слишком многое мне нужно узнать и изучить. Вспомнить, как считают окружающие меня эйры.